Глава восемнадцатая. Пропасть. Под утро ветер разогнал последние тучи, над калатой распростёрся ярко-синий ковер. Скала над их стоянкой уже не выглядела так угрожающе, как когда ее окутывал туман. И Йозефу, который вылез из палатки первым, она показалась вполне дружелюбной, совершенно не злой. Унылые мысли уплыли вместе с темными тучами куда-то далеко, Также далеко были и Юсуф с мухамедом напугавшие их в полночь. Яна тоже недолго оставалась в их брезентовом жилище. Она забралась на большой камень и свежее утро напитывало ее новыми силами. Она вытащила гребенку и начала расчесывать волосы, разглядывая при этом белый известняк, отвесно поднимавшийся к границе. Здесь у подножия казалось, что в некоторых местах он почти перпендикулярный. Она даже не представляла себе, как можно преодолеть такую скалу, но точно знала одно — в эту солнечную погоду ее ничто не остановит. Йозеф в приливе оптимизма перестал думать о возвращении в плав, он на время отложил свой план. Ведь кто сумеет достичь хотя бы раз в жизни таких вершин? Они оказались здесь и сейчас и могут отправляться в путешествие, которое он ей пообещал. Но прежде всего — они направятся в Тет. Куда бы он ни повернулся, везде виден был горизонт. Его сердце радостно забилось, когда он увидел, что скалу в самом опасном ее участке окружало ясное небо. Не так часто случается, когда человек в горах может видеть даль. Это чувство самодостаточности испытали они оба. По мере того, как они приближались к седловине, перед ними открывались все новые и новые просторы. Впереди шел Йозеф, отыскивая для Яны дорогу полегче. Она решительно шла за ним, полностью доверившись ему. Он остановился только, когда исчезла вершина калаты. привежись Он подал ей альпинистский трос и указал на отвесную скалу. «Я буду тебя страховать сверху». Они преодолели первую трудную высоту, им открылся пологий склон. Слева от них, снова над всей округой царила калата, Посередине велась тропка, по которой они направились к седловине. Скалы по правую руку кончались острой гранью, откуда отвесная стена падала куда-то глубоко к подножью. Треугольник между ними, созданный скалами, где в тумане исчез ни один путник, мог бы называться Бермудский. Но особенностью его было то, что в нем никогда не терялось более одного человека за раз. Солнце постоянно светило и дальше, только над пиком злой калаты появился маленький облачный флажок. Около двух часов дня они перешли границу в седловине без какого бы то ни было обозначения и начали опускаться вниз, в незнакомую долину. Они осторожно шли друг за другом, и колено Йозефа, пораненное у фонтана де Треви, начало давать о себе знать. Спуск со скалы был окаймлен травянистым склоном. К нему вела тропа, протоптанная не человеком, а сотнями овечьих копыт. Теперь я нашла впереди. Само сознание, что она продвигалась по незнакомой дороге, по которой несколько лет тому назад, возможно, шла исчезнувшая Ленка, придавало ей сил. Йозеф ковылял за ней по склону, обеими руками опираясь на найденную в траве сухую палку. Вскоре они вошли в лесополосу, которую обступали самые высокие части гор. Минут через двадцать они наткнулись на источник воды, столь редкой в этих местах. Упав от усталости на колени, они принялись пить прямо из потока, как верблюды. Наполнив водой пластиковой бутылки, они перешли на другой берег ручья. Йозеф снова шел впереди. «Ты чувствуешь?» Заговорил он впервые за долгое время, глядя между зарослей, откуда доносился поток холодного воздуха. В паре сотен метров от них, забуйной зелёной порослью, поднималась к небу высокая отвесная стена. «Мне тут холодно», — прошептала Яна. Изо рта её выступал пар. «Пойдём куда-нибудь на солнышко». «Там что-то есть». Он отбросил палку и быстро пошёл с рюкзаком за плечами к скале. «Не сходи с ума», — воскликнула она, — и сама побежала за ним через кустарник. «Куда ты меня ведёшь?» Йозеф не отвечал, поднимаясь по осыпи наверх, как горный конь, и ветви разлетались в сторону от его шагов. Через 150 метров они наткнулись на другой ручей. Кто-то протоптал возле него тропинку, которая вела к тому месту, откуда тянуло холодом. Они сделали ещё несколько шагов, Заросли перед ними расступились, и у подножья скалы показался огромный грот с входом в пещеру. «Отличное место для привала!» Яна измождённо опустилась на землю. «Как на Северном полюсе!» Она вынула флисовую куртку и надела её на пропотевшую майку. «Что это?» — подняла она голову к тёмному входу. «Какой-то вход, что же ещё?» И он, сняв рюкзак с плеч, натянул ветровку. Под навесом кто-то собрал в кучу сухие ветви, На камнях лежали наломанные для костропалки. «Тут костровище», — показал Йозеф на остатке древесного угля прямо перед собой. «Костровище?» — шепнула она, как будто кто-то мог ее услышать в этом дремучем лесу. «Ну да, кто-то здесь разводил костер». Он наклонился к камням и слегка разгреб их. Когда-то давно он внимательно разглядывал трухлявые головешки. «Может, это было и несколько лет тому назад». До неё тут же дошло, о чём думает Йозеф. Она надела на лоб фонарик и быстро подошла к нему. Белые камни были обожжены с одной стороны. Яна взяла один в руку. Может быть, они именно тут останавливались на привал. Она принюхалась к камню, но запах дыма давно улетучился. Может быть, медленно ответил он, потом встал и снова оглянулся вокруг. И она стала вглядываться в известняковую скалу. Слышно было, как шумит поток воды у них за спиной. «Если они тут действительно были, что-то после них должно было остаться». Йозеф говорил вполголоса передвигаясь в нише грота и приподнимая каждый камень. «Мы это найдем», — в ее словах и звучала решимость. «Даже если придется торчать здесь хоть до весны». Она осторожно передвигалась около скалы, что вела к входу в пещеру, внимательно разглядывая каждую расселену. «Нашла!» — раздался её голос сквозь шум воды. «Они лежали тут, в песке!» «Что это ты нашла?» Йозеф рванулся к ней. В ладони Яны лежали два острых патрона. Они были ржавыми. «Семь, два и шестьдесят», — сказал он как во сне. «Калашников? Откуда они тут взялись?» Она пристально посмотрела на него, но и Йозефа в этот миг пронзила неясное предчувствие. «Этого я не знаю». Ему хотелось успокоить её. «Может быть, здесь укрывались от дождя охотники?» «Охотники? Разве охотники пользуются автоматами?» «Калашников тут есть в каждой семье», — усмехнулся он. «После переворота в Албании люди разграбили военные склады». «Это всё, что ты мне скажешь?» — накинулась она на него. Йозефу не хотелось спорить. «Да ладно, ну переночевало здесь несколько мужиков». Он примирительно пожал плечами. «Может, у кого-то из них выпали из кармана эти патроны?» «А нам что делать?» Она все еще выглядела сердитой. «Назад теперь возвращаться, да?» В голосе ее звучала ирония. «Я бы посмотрел, что там внутри». Йозеф показал рукой на темное отверстие. Они поставили рюкзаки рядом и вошли в пещеру. Жёлтые лучи света освещали части пути, один шаг за другим. Ручей исчез где-то под ногами, слышен был только его шум. Узкая тропинка шла всё ниже и ниже, тогда как потолок над ними становился всё выше. Они спускались по скользким камням к гигантской пропасти, пока не имея об этом ни малейшего представления. «Куда ведёт этот ход?» — эхо вернуло им эти слова. «Куда ведёт ход? Куда ведёт...» Они стояли рядом в неведомом огромном пространстве. «Это только Бог знает», — ответил ей Йозеф. Голос его резонировал, постепенно затихая. И правда, только Бог знал, что к ним приближалась предательская пропасть, и чем дальше они спускались по камням вниз, тем выше и выше оказывалась крыша над ними. «Посмотри, сталактиты!» Яна указала наверх, слова ее эхом зазвучали среди камней, но Йозеф шёл со склонённой головой вместо того, чтобы смотреть перед собой. «Не свети мне в глаза», — шепнул он ей. Яна повернула голову. И только теперь увидела чёрную дыру менее чем в трёх метрах от себя. Она схватила Йозефа за плечо и дёрнула к себе. Теперь и он посмотрел в нужном направлении, и подземная пасть открылась им в свете фонарей. «Боже мой!» Его слова повторялись, слабели, как бы теряя смысл. «Достаточно было сделать пару шагов», — проговорила Яна, всё ещё находясь в шоке. «Достаточно было пары шагов, пары шагов». Скалы повторяли фразу и слова, летали вокруг них, как рикошетные пули. Рука об руку, приблизились они к краю тропы. Продолжения у неё не было, только свет разрезал отвесную бездонную тьму. Оба думали об одном. Смогла ли Ленка с двумя братьями остановиться именно здесь? Йозеф взял в руку камень и бросил его в пропасть. «Три, четыре, три, четыре», — произнёс он вслух. Первый удар внизу о склон раздался через шесть секунд, и камень полетел дальше, притянутый самим ядром земли. «Три, четыре, три, четыре». Время всё бежало, слышно было лишь их собственное дыхание. «Какая там глубина?» — шепнула Яна. Йозеф, ещё не досчитавший, только сильнее сжал её плечо, будто желая сказать «подожди». Последний удар никто из них так и не услышал. «Или эта дыра ведёт прямо в ад?» — он вытер вспотевший лоб. «Или этот камень упал на что-то?» Он хотел сказать «мягкое», но предпочёл промолчать. «Не хотела бы я туда упасть». Она словно прочитала его мысли. Отголосок ужаса, рождённый её воображением, разлетелся во тьме. «Там сотни метров вниз», — голос Йозефа заполнил всё пространство. «Кто туда сорвётся, тому конец навеки».